Глава одиннадцатая. Секс и как его избежать. Итак, со средневековой женщиной, заинтересованной в сексе в супружеском или профессиональном плане, разобрались. А как насчет тех, кого интимная близость не радовала? Были ли у них варианты? Конечно же были. И, как оказывается, немало. Просто сказать «нет». Мы уже говорили об этом приеме в восьмой главе. Кстати, вы тоже обратите на него внимание. Если у вас почему-то не будет желания заниматься сексом, просто скажите «нет». При необходимости придумайте причину, но твердо стойте на своем. Целомудрие в миру. Как уже упоминалось раньше, женщина, которую выдали замуж против воли и которая желала избежать исполнения супружеского долга, могла дать обет целомудрия. Не скажу, что такое случалось часто, но случалось. Женщине достаточно было заявить о внезапно охватившей ее жгучей набожности. Да, воспылайте любовью к Христу, дайте обет целомудрия и вуаля. «Вы свободны от секса». Даже церковь считала вспыхнувшую в жене любовь к Господу достойной причиной для отказа раздеваться перед мужем. «Аллилуйя, вы меня убедили. Такое целомудрие мне подходит». У него, кстати, было фантастическое преимущество. Женщина могла не исполнять супружеский долг, но при том продолжать вести мирскую и часто роскошную жизнь, появляться при дворе, путешествовать в экзотические страны под видом паломницы, красиво одеваться, носить дорогие украшения и отлично питаться. Ни от чего из этого отказываться не требовалось. Только от секса. Какая жалость! До наших дней... Дошло огромное количество примеров, когда обеты целомудрия давали искренне в браке и вне его. Попробуем представить, как бы это выглядело в Facebook, если бы в XIV веке существовали соцсети. Мот и Джон только что поженились и теперь обновляют свои статусы в Facebook. Джон обновляет статус до «только что женился». Мот изменяет статус на «только что вышла замуж». Мот, «Всем привет, отличная была свадьба, всем спасибо за подарки. Мы с Джоном хотели бы выразить сердечную благодарность всем гостям. От себя хочу сказать, что невероятно благодарна родителям за то, что подыскали для меня такого замечательного мужа». И что я даю обет целомудрия, чтобы отныне оставаться чистой и непорочной и посвятить себя молитвам до последнего дня моего брака. Да, вот настолько я благодарна. Мот меняет статус на в отношениях с Богом. Агнес ставит лайк. Марджери ставит лайк. Лол. Элис ставит лайк. Ахаха, молодец, Мот. Брат Бурхард ставит лайк. Джон ставит эмоджи с грустным лицом. Чарльз. Что за... Джон! Это что такое было? Джон изменяет статус на «все сложно». Маргарет ставит лайк. Элис ставит лайк. Элеонор ставит лайк. Джон отметился в Мейденсхед Лондон. Откровенно говоря, кто станет его винить? Хранить целомудрие в браке такому готовы не все. Марджери Кемпе из Лина. Примерно в 1413 году англичанка Марджери Кемпе договорилась с супругом, что даст обет целомудрия, что он, вероятно, воспринял с некоторым облегчением. Давайте объясню. О необыкновенной жизни Марджери написано немало. Она родилась в 1373 году в мире, где к женскому полу относились по-разному. Одни женщины преуспевали в бизнесе, другие брали на себя традиционную роль домохозяйки, жены и матери. Похоже, Марджери решила, что у нее получится совмещать и то, и другое. Будучи практически неграмотной, она наняла писца, который записывал ее слова под диктовку, и опубликовала автобиографию на английском языке. The Book of Marjorie Kempe. Книга Марджери Кемпе. Марджери жила в Лине и родила 14 детей. 14. Как и другие жены в Средневековье, она держала пивоварню, у нее также была лошадь и мельница. В отличие от других жен в Средневековье, она много путешествовала. Притом... Марджери отличалась чрезвычайной и искренней набожностью. Она постоянно плакала и падала в обморок от переполнявшей ее любви к небесному Отцу, чем зачастую раздражала попутчиков. И все это, как вы помните, при наличии 14 детей, которые, похоже, не сопровождали женщину в ее частых паломничествах. С учетом всех обстоятельств, Мне почему-то кажется, что Марджери не пришлось слишком долго убеждать мужа смириться с ее решением воздерживаться от секса. Говорят, он не очень-то и противился. Наверное, надеялся, что благодаря этому истерики и рыдания прекратятся. Религиозное воздержание. Искренне верующая женщина — могла также постричься в монахини и выбрать полную религиозных размышлений жизнь в монастыре или другом подобном учреждении. Верующие делились на две категории. Те, кто ступали на путь религии девственницами и оставались таковыми, и женщины, которые ближе к концу жизни вдруг чувствовали, что их тянет к церкви, и с тех пор воздерживались от сексуальных отношений и соблазнов внешнего мира. Представительницы каждой категории сталкивались со своими уникальными проблемами. Девственницы часто тосковали по той жизни, которую никогда не знали, а поздно обращенные могли скучать по той жизни, которую знали отлично, и обнаружить уже в монастыре, что на самом деле им жилось не так уж плохо. Поздно обращенные Причин для того, чтобы в зрелом возрасте постричься в монахи не хватало, но прежде всего это был способ справиться с непреодолимым страхом провести вечность в аду в наказание за жизнь в роскоши излишествах мирских удовольствиях и плотских утехах ад представал в те времена не абстрактной расплывчатой угрозой для средневековой женщины это было реальное физическое место и ей следовало хорошенько подумать хочет ли она провести там пусть даже совсем немного времени Чистилище, кстати, тоже казалось не слишком привлекательным для посмертия, но там, по крайней мере, оставалась надежда на искупление благодаря молитвам живых людей, хотя за это приходилось этим людям платить. Когда женщина старела и час смерти неумолимо приближался, искупление грехов ради райской жизни казалось делом не просто чрезвычайно важным, но даже необходимым. Как же женщина? могла искупить грехи. Элен из Удине Благословенная Элен из итальянского города Удине была одной из таких раскаявшихся женщин. Прожив сказочную жизнь в богатстве и веселье, муж Элен отправился в мир иной, а его супруга осталась один на один с мрачными мыслями о том, где он проведет вечность, А еще о собственном будущем. Женщина предприняла огромное множество мер, чтобы спасти свою грешную душу. Так рекомендовалось делать в подобных ситуациях. Она щедро жертвовала на благотворительность. Церковь это одобряла. Бесчета раздавала деньги молитвенным собраниям, чтобы те молились за ее душу после ее кончины. Церковь это тоже одобряла. Стала вести суровый образ жизни кающейся грешницы. Церковь одобряла и это. Регулярно занималась самобичеванием, умерщвляя плоть, носила грубую одежду и засовывала в обувь камни, что тоже считалось правильным. В своих покаяниях Элин перешла на принципиально новый уровень, когда дала обет молчания, хотя этого особо не требовалось но только после того, как призналась. Я ношу в лосеницу из-за шелковых сорочек, в которые одевалась раньше. Я положила 33 камня в свои башмаки, потому что раньше часто гневила Господа своими прыжками и танцами. Я бичую свое тело за нечестивые и плотские удовольствия, которыми и предавалась во времена своего брака». Стремление Эйлен страдать и переживать муки, пережитые Господом, было типичным для искренне раскаявшейся женщины, которая чувствовала, что перед смертью ей нужно очень многое сделать. Эта церковь тоже одобряла. Судя по всему, Элен в прежней жизни и правда сильно нагрешила, если чувствовала, что ей необходимо такое искупление. Да, носить шелковое белье вместо льняного кажется излишеством но вряд ли из-за этого требовалось совершать самобичевание. Возможно, достаточно было бы постараться стать лучше и проводить побольше времени на коленях, в искренних благоговейных молитвах. А ходить с камнями в обуви — вообще гарантированный способ испортить кожу, из которой она сшита. Так что это, по сути, обычное расточительство. Еще одна причина для самобичевания. Элен. За развитием подобных драм общество наблюдало с восхищением. Однако оставалась проблема. Когда женщины в составе большой группы, удалившись от мира, проводили долгое время в обществе исключительно друг друга, лишённые секса, они, по мнению врачей и церковников, подвергали себя риску эмоционального срыва, вылечить который можно было только экзорцизмом. Экзорцизм Ладно, как скажете. Жанна Патье из Камбрии Наихудшие опасения церкви оправдались в 1491 году, когда в Камбрийском монастыре случилась вспышка самой настоящей сексуальной истерии. Согласно сохранившимся записям, началось все с сексуально неудовлетворенной Жанны Патье. Стресс, вызванный вынужденным воздержанием, привел к нехорошим последствиям. По словам очевидцев, Жанна превратилась в истеричную нимфоманку, и ее пришлось срочно изолировать от остальных женщин. Ради всеобщего блага ее вернули в общество только после того, как из нее изгнали демонов, и она снова стала прежней. Как по мне, немного меньше вина для причастия и немного больше работы на открытом воздухе. И все было бы с Жанной нормально». Без всякого экзорцизма. Религиозное воздержание. Шучу. Богатые вдовы, которые после смерти мужа обычно становились мишенями для нового брака, могли уйти в монастырь под предлогом покаяния и продолжать вести свободный светский образ жизни с минимальными размышлениями о Господе, а то и вовсе без них. Но это был верный рецепт катастрофы. Идея провести остаток жизни среди религиозных людей не так уж плоха для человека с теми же ценностями. Но для того, у кого нет особого желания поститься, молиться и сохранять целомудрие, это могло стать непосильной задачей. Вы наверняка думаете, что в монастырях не очень-то радостно принимали таких дам, но следует помнить, что они часто бывали очень состоятельными. Они жертвовали монастырям большие суммы и завещали им свои богатства, от чего становились куда более желанными гостями. А если вдову монашество не слишком вдохновляло, можно было не уходить в монастырь, а просто поселиться в специальной закрытой внутренней зоне и жить в непосредственной близости от святого места. Элизабет де Бург из графства Клэр Элизабет вступила во взрослую жизнь как достаточно привилегированная молодая женщина, имеющая богатых титулованных родителей. Она дважды выходила замуж, ни в чем не нуждалась и жила замечательной жизнью. У нее было все, на что могла рассчитывать дама ее статуса и социального положения. Она покровительствовала ремесленникам и монастырям. Но ближе к концу жизни Элизабет начала все чаще задумываться о том, что ее ждет в будущем, и о своей вечной душе. В 1342 году она дала обет целомудрия и получила от папы особое позволение поселиться на территории монастыря без пострига в монахини. Ей разрешили взять с собой трех дам. Чуть позже... Группа сопровождения была расширена и включала четыре или пять честных женщин и еще трех честных и зрелых мужчин. Вскоре после этого Элизабет разрешили ночевать вместе с монахинями Клариссами. То есть ей не пришлось полностью отказываться от светской жизни, чтобы стать частью жизни религиозной. Но вот от секса воздерживаться все же пришлось. Так что интересно, как трем мужчинам позволили жить в непосредственной близости от нее что еще интереснее в монастыре также отправляли совсем молодых женщин которых даже не посещало никакого религиозного озарения это было просто безопасное место где целомудрия дев находилась под защитой или где они получали образование до тех пор пока для них не подыщут подходящего мужа а еще мужчины в те времена Часто упрятывали в женские монастыри тех любовниц, с кем отношения стали обременительными или проблемными. Именно так, например, поступил со своей возлюбленной, позже женой, известный французский ученый и философ XII века Пьер Абеляр. Сама женщина не чувствовала никакого религиозного рвения, но с годами даже стала настоятельницей монастыря настоятельницей, не только лишенной стремления служить Господу, но и желающей вернуться к плотским утехам со своим возлюбленным и мужем. Вот ее история. Элоиза из Парижа. Элоиза родилась в Париже в 1101 году. В юности ее опекал ее дядя Фульбер, парижский каноник. Девушка была очень умна, и они много говорили задолго до того, как предусмотрительный дядя нанял для племянницы домашнего учителя. Судя по всему, его предусмотрительность дала сбой, ибо учителем этим стал известный в обществе интеллектуал Пьер Абеляр. Пьер был намного старше Лаизы и славился как хороший преподаватель. Он переехал в дом, где жила его ученица, и соблазнил ее. Очень скоро... Пара гораздо больше времени проводила за плотскими утехами, чем над книгами. Элаиза что неудивительно, забеременела, и ее быстренько перевезли в дом сестры Пьера. Когда дядя Фульбер узнал об этом безобразии, он настоял на том, чтобы пара поженилась, и Элаиза таким образом избежала бесчестия. Пьер согласился, но при условии, что брак будет тайным, поскольку у холостяка карьерных и репутационных возможностей больше. Какой замечательный человек. Но тут сама Элоиза шокировала всех заявлением, что замужество ее совсем не интересует, ибо любовь должна быть свободной, даже от уз брака. В конце концов, она крайне неохотно согласилась выйти замуж. Вскоре после их возвращения в Париж Пьер решил, что, возможно, Элоизу лучше на какое-то время устроить в монастыре Аржантой. Дяде Фульберу и его друзьям эта идея очень не понравилась. Они считали, что, сделав Элоизу монахиней против ее воли, Пьер, по сути, избавится от нее. Возмездие его настигло очень скоро. Однажды ночью группа мужчин ворвалась в комнату Пьера и кастрировала его. Опозоренный Пьер постригся в монахии в аббатстве Сен-Дени в Париже. А Элаиза со временем стала настоятельницей в монастыре Аржантой, куда ее, не стремившуюся к служению Богу, все же спровадили. Позже Элаиза и Пьер долгие годы писали друг другу письма, в которых он объяснялся ей в братской святой любви, а она писала ему о своих горячих и вполне плотских чувствах. Элоиза так и не прониклась любовью к религиозной жизни, даже несмотря на то, что много лет спустя стала аббатисой в монастыре Параклет, где ныне захоронена. Проблемные монахини В средневековых церковных записях об инспекционных посещениях женских монастырей содержится множество жалоб на женщин, которые жили там, не имея особых религиозных стремлений, одеваясь и питаясь как обычные светские женщины и даже принимая в своих кельях гостей, в том числе, наверное, и мужчин. Ладно, не «наверное», а точно. Кроме того, некоторые женщины постригались в монахини в еще совсем юном возрасте, думая, что это лучший способ избежать опасности внешнего мира или навязанного брака. Однако иногда, спустя какое-то время, обнаруживали, что монашеская жизнь им не очень нравится или очень не нравится. Проблем здесь было не избежать. В этом смысле Элис Бойтон можно назвать настоящей рецидивисткой. Элис Бойтон из Солсбери. Мы не знаем, в каком возрасте Элис ушла в монастырь и по какой причине. Но знаем, что потом ей очень хотелось из него уйти, и что девушка часто занималась тем, чего никак не должна была делать целомудренная монахиня. Из-за скверного поведения Элис много раз переводили из монастыря в монастырь. Из судебного наказа, сохранившегося в епископальных архивах в Солсбери, становится очевидно, что церковное руководство, в конце концов, устало от ее неблаговидных поступков, и решила положить им конец. 1414 год. Судебный приказ при арессе монастыря Бромхилл принять Элис Бойтон, монахиню Кенсингтонского монастыря Святого Михаила, которая подлежит переводу из-за ее плохого поведения. Она должна находиться под особой опекой зрелой, богобоязненной монахини, и ее следует удерживать от общения с людьми как светскими, так и религиозными. Общение разрешено только в присутствии назначенной опекунши. Она не должна выходить за пределы монастыря до дальнейших распоряжений. Платить за проживание будет Кенсингтонский монастырь святого Михаила. Вот так и решались подобные вопросы. Женщину передавали с рук на руки в надежде, что она исправится. Идея с опекуншей тоже неплоха но только если та не станет присоединяться к Элис в ее эскопадах. Это могло привести к проблемам, и, видимо, потому в приказе сочли нужным добавить, что женщина должна быть зрелой и богобоязненной. Вдова Фелмершем из обадства Годстоу, Церковников, инспектировавших монастыри, Потрясало то, какое разрушительное действие оказывает на монашескую жизнь с ее молитвами и благочестивыми раздумиями присутствие нерелигиозных женщин. В 1434 году, когда одна вдова неоднократно нарушала покой и правила аббатства Годстоу из любви к подопечным, его руководство решило предпринять жесткие меры. И, похоже, не один раз. Судя по приведенным далее приказам, до приезда вдовы Фелмершем в аббатстве царили более свободные нравы, однако новая постоялица все испортила. Кроме того, предписывается в наступающем году удалить из монастыря вдову Фелмершем со всем ее хозяйством и компаньонками, ибо они сеют смуту среди монахинь и подают им дурной пример своей одеждой и приемом посетителей. Судя по всему, после того, как проблема с посетителями, одеждой и смутой была решена, жалобы, явно от тех, кого на эти праздники не приглашали, не прекратились. Кроме того, после повечерия не должно быть никаких гуляний и возлияний. После молитвы все монахини вместе идут в дармиторий и остаются там всю ночь, кроме немощных, которые лежат в лазарете. Дальше больше. Также нужно полностью убрать кровати для гостей из помещений, где проживают монахини, за исключением кровати для детей. И ни одна монахиня не должна использовать мирские способы отдыха своей келье под угрозой отлучения. Ибо студенты из Оксфорда утверждают, что могут как угодно развлекаться с монахинями, которых пожелают. Тут возникает вопрос а почему в спальне монахинь вообще стояли кровати для гостей еще очень примечательно что вдова фелмершем взяла в монастырь все свое хозяйство вот уж точно все свое ношу с собой и конечно если она собиралась устраивать в монастыре вечеринки и попойки она просто не могла не взять кипу красивых платьев не могла как же наверное весело там было всем, кроме монахинь. Простите, сестры, вечеринка не для вас. Идите-ка в спальню. Неудивительно, что они жаловались. Такие вечеринки самые классные. Югетта Дюамель из Пор-Рояль-де-Шана. Те же моральные стандарты полностью проигнорировала некая Югетта Дюамель. Аббатиса женского монастыря Пор-Рояль во Франции. Она делала все, чего должна избегать целомудренная монахиня. У Югетты был любовник по имени Бодли Мэтр, и вместо того, чтобы воспитывать добродетель в подопечных сестрах, она активно подталкивала их к безрассудствам вроде совместных купаний. Когда ответственные лица узнали о творящихся в аббатстве безобразиях, Они начали давить на Югетту, вынуждая ее уйти с поста. Югетта восприняла это так, как от нее можно было бы ожидать. Тут же сбежала с любовником в неизвестном направлении, прихватив львиную долю монастырских ценностей. Маргарет Уивер из Приората Кейтсби. В то же время в соседней Англии за нехристианское поведение к ответственности привлекли приорессу Кейтсби некую Маргарет Уивер. У нее, как и у Югетты, был любовник священник Уильям Тейлор, который тоже нарушал данные обеты и служил монахиням дурным примером. Его частые визиты к приорессе не ускользнули от внимания окружающих, но список прегрешений Маргарет не ограничивался не слишком целомудренным поведением. Она усугубила ситуацию тем, что продала серебряный сервиз, принадлежавший монастырю, а деньги забрала себе. Стоимость серебра в архивах не указана, но, как понимаете, это была не дешевая рыночная поделка, а уникальная вещь, изготовленная лучшим ювелиром в городе. Целомудрие после смерти Как мы уже знаем, после смерти супруга Женщина могла вести целомудренную жизнь разными способами. Уйти в монастырь — отличный вариант для вдов, стремившихся избежать интимных отношений и повторного брака. Если таков был ее выбор, ее жизнь не менялась слишком сильно. Однако женщина, жившая в большом городе, могла иметь любимое дело, и в таком случае она, скорее всего, отнюдь не торопилась идти в монахини. Например, если до смерти мужа она работала вместе с ним и не уступала ему в навыках и профессионализме. В таких обстоятельствах женщина обычно опять выходила замуж, чтобы сохранить бизнес. Иногда вдовам разрешалось работать в одиночку, нанимать и обучать учеников. Но правила некоторых гильдий требовали в течение определенного периода времени вступить в брак с мужчиной из той же отрасли. Теоретически это была хорошая идея. Не нужно распродавать товары, переделывать помещения под другие цели. Вдова могла продолжать вести дела. Нужно только, чтобы место усопшего мужа занял другой, живой. Иногда женщины и правда нуждались в поддержке. Если при жизни супруга жена не работала вместе с ним, ей было просто необходимо выйти замуж за человека, который поможет ей удержать бизнес на плаву. На первый взгляд, это правило позволяло вдове продолжать зарабатывать на жизнь тем, в чем она разбирается, и гарантировало, что новый муж тоже окажется достаточно компетентен. Но если он компетентен в той же сфере, велика была вероятность, что он конкурент и хочет жениться на вдове, чтобы только лишь заграбастать ее мастерскую и активы. Что могла сделать женщина, чтобы избежать этого? Как вариант подготовить одного из учеников и выйти за него замуж. Однако, если она окажется намного старше мужа, брак, вероятно, не принесет им удовлетворения. Таким образом, у вдовы, желавшей сохранить и продолжить дело мужа, не вступая в новые вынужденные сексуальные отношения, оставался только один выход. Как неудивительно, Лазейку ей мог предоставить сам усопший супруг. Маргарет Вуд из Йорка В некоторых средневековых завещаниях, подобных завещанию некоего Томаса Вуда из Йорка, датированному 1494 годом, специально оговаривалось, что жена наследует дело мужа только в том случае, если не вступит в половую связь с другим человеком. Также я оставляю Маргарет, моей жене, свои права на сукновальню, если она после моей смерти останется одна. В противном случае я желаю, чтобы дело отошло моему сыну Уильяму. Вполне возможно, что сын Томаса работал на сукновальне вместе с родителями, и таким образом отец попытался помешать сыну выжить мать, забрав бизнес себе. В любом случае Маргарет наверняка не имела ничего против того, чтобы остаться после смерти супруга одной и сохранить работу. Другой мужчина, тоже связанный с торговлей тканями, хотел для своей жены и имущества примерно такой же судьбы после собственной кончины. Изабель Нонхаус из Йорка Ткач Джон Нонхаус, тоже из Йорка, оставил дело жене на таких же условиях. Они четко прописаны в его завещании, датированном 1440 годом. Его жена считается наследницей, пока она одинока и целомудрена. Если ее статус изменится, наследство получат двое мужчин, чьи имена упоминаются в документе. И я оставляю своему сыну Роберту свой лучший ткацкий станок и все инструменты в доме, имеющие отношение к моей работе. И я оставляю... У Уильяму Уитвиллу другой ткацкий станок с двумя гребнями. Однако же оба указанных станка со всеми инструментами будут принадлежать моей жене Изабель до тех пор, пока она будет одна. «Одна» значит не в отношениях, в том числе интимных. Большинство современных женщин подобные завещания сильно злят. Они считают таких мужей ревнивцами и манипуляторами, стремящимися контролировать сексуальную жизнь супруги даже из могилы. Что особенно раздражает, завещание как юридический документ имеет огромную силу, то есть бедная женщина либо вынуждена бессрочно хранить целомудрие, хочется ей того или нет, либо теряет все имущество. В таких рассуждениях есть своя логика, но давайте попробуем взглянуть на ситуацию по-другому. Предположим, супруги любили друг друга, вместе строили бизнес и работали бок о бок долгие годы. Возможно, им помогала пара трудоспособных подмастерьев, и у жены хватало опыта, чтобы самой вести дела. А если она способна развивать бизнес без мужа, зачем нужен повторный брак? Этого требовало лишь общество или правила гильдии, которые... Иногда были в зависимости от гильдии довольно жесткими по отношению к женщинам. Так что не стоит видеть в подобных завещаниях исключительно попытку мужа контролировать сексуальную жизнь жены даже после смерти. Есть вероятность, что он стремился дать скорбящей жене шанс продолжать вести бизнес самостоятельно с помощью подмастериев, используя его предсмертную волю в качестве счета. Недавно овдовевшая женщина с процветающим делом становилась брачной мишенью, если только ее муж на смертном одре не установил, при каких условиях она унаследует бизнес. Его жене нельзя выходить замуж, она должна хранить целомудрие. Иначе не достанется ей ни товаров, ни имущества. Благодаря этому она становилась менее привлекательной целью для брака по расчету. Зачем меркантильному мужчине жениться на богатой вдове, если в результате она всего лишится? А если мужчине все равно, значит он женится по любви. Впрочем, недавно овдовевшие женщины обычно не искали любви, не вступать в отношения, держаться подальше от интима, вести дела без мужа, оставаясь при том уважаемым членом общества. Многие средневековые вдовы Были бы не против такой жизни. Баланс между целомудрием и здоровьем. Оставался деликатный вопрос. Как сделать так, чтобы воздержание от секса не привело к проблемам со здоровьем? О балансе жидкости в организме забывать нельзя. Женщине при всей холодности ее натуры следовало заботиться о своем здоровье и ни в коем случае его не игнорировать она могла умереть как уменьшить риски что делать одиноким женщинам давшим обед целомудрия в монастырях или в миру предполагалось что сексуальную жизнь они не вели нет некоторые почти наверняка в тайне вели но как насчет тех кто действительно отказывался от секса как им следовало поступать Вы ведь уже знаете, к кому мы обратимся за советом, не так ли? Да, мы всегда можем рассчитывать на Тротулу. У нее найдутся рекомендации по любому вопросу. И вот, что она советует в этом случае. Есть женщины, для которых плотские сношения запрещены. Иногда запрет связан с клятвой, иногда с религией, иногда с овдовством когда женщине не разрешается давать плодотворные обеты. Эти женщины, если у них возникает желание совокупляться, но они ему не следуют, навлекают на себя серьезные хвори. Для таких женщин предлагается следующее средство. Нужно взять кусок хлопка, нанести на него немного мускуса или блоховника и поместить во влагалище. Если мускус или блоховник у вас закончились, еще не все потеряно. Тротула продолжает. А если у вас нет такого масла, возьмите трифера макна, растворите в небольшом количестве теплого вина и с помощью хлопка или шерсти поместите раствор во влагалище. Это ослабляет желание и притупляет страдания. Обратите внимание, что писарий делать не следует, чтобы не повредить матку, потому что отверстие матки соединено с влагалищем, как губы с ортом, если только, конечно, не было зачатия, ибо в таком случае матка отодвигается. Загадочная трифера Магна фигурирует в нескольких рецептах тротулы как средство решения разных женских проблем. Но нигде не уточняется, что это такое где его можно достать, как приготовить или как измельчать. А раз снадобье абсолютно недоступно, просто забудьте о нем и используйте одно вино. Вероятно, если у вас сексуальная жизнь на паузе или если вам вообще не везет в любви, то у вас дома найдется бутылочка вина. Ну, это похоже на правду». Другие медики, как Джон Гаддесден с медицинского факультета Оксфордского университета XIV век, тоже считали, что женщине при воздержании от секса, сколь бы исключительной ни была ее чистота и преданность Господу, необходимо принимать определенные меры. Почувствовав угрозу своему здоровью, она могла обратиться к женщине-врачу, который настоятельно рекомендовалось оказать ей медицинскую помощь, дабы избежать полного удушения матки. Гадесден пишет. Если удушение вызвано задержкой женского семени, женщина должна найти мужчину и договориться с ним о браке. Если же она не делает этого или не может сделать, если она монахиня, которой это запрещено обетом, либо если она замужем за стариком, не способным удовлетворить ее, Ей следует отправиться в далекое путешествие, часто делать физические упражнения и использовать лекарства, что высушивают семя. В случае обморока акушерке рекомендуется вставить палец, намазанный маслом лилии, лавра или оралии, в ее матку и энергично подвигать им. В лечебных целях? Ага, конечно. А потом придется каяться в исповедальне о том, что все вышло из-под контроля и закончилось интимной ситуацией с другой женщиной. Но пока лечение остается лечением, все нормально. Чувствуете, что просыпается похоть? Езжайте за границу и делайте энергичные упражнения. Ну или пригласите с собой эту акушерку и превратите лечебную процедуру в романтический уикенд.